Глава 26. Первое убийство Сергей Сергеевич Курский с любопытством прочитал письмо, найденное в садомазохистическом клубе Лигея. Письмо это представляло интерес по нескольким причинам. Во-первых, его написал человек, который исчез. И его исчезновением Курскому пришлось заняться. И хотя письмо написали, когда автор ушел 14 год, а исчез он, едва в 30-летие, но все же некоторые фразы письма навели Курского на смутные предположения куда этот человек мог бы податься, пожелая он скрыться от всех. Эти смутные предположения постепенно переросли в догадки, которые оказались правильными. Слова о малолюдной планете, где человек свободно общается с простором, а также навещивые упоминания о полярных городах будущего под названием Аркт и Антаркт заставили Курского предположить, что искать добровольно исчезнувшего человека следует в малолюдных просторах Арктики или Антарктиды. Спустя некоторое время автора письма обнаружили на российской базе полярников. Он вошел в состав долгосрочной экспедиции, воспользовавшись подложным паспортом. Еще одна причина, по какой Курский заинтересовался письмом, тема долголетия всегда его занимала. Самому Курскому уже перевалило за 90. Чувствовал он себя, тем не менее, очень хорошо и даже лучше, чем, скажем, лет в семьдесят, когда ему казалось, что он безнадежный и беспросветно стар. Теперь ему так уже не казалось, уж слишком он был бодр. Да и врачи сообщали, что он совершенно здоров. От хищничества он давным-давно отрекся и питался аскетически, в основном овсянкой и минеральной водой. Иногда съедал белое яблоко. Но даже этот здоровый рацион не вполне объяснял его 90-летней свежести. Мозг работал превосходно, тело тоже, и хотя его радовало это, но с годами к его бодрости и отличному самочувствию постепенно прирастал вопросительный знак. Уж не воздвиг ли он ненароком сверкающие ступы на полюсах своей души? За это деяние автор письма обещал со всей растительной научностью серьезный срок жизни. Настолько серьезный, что Курский не заметил бы, потеряв одну четверку из четырех. Срок в 444 года оказался ему достаточно необозримым. «Прежде всего, необозримое достойно обозрения», — говаривал он. Ни смерти, ни жизни он не боялся. И если бы ему вдруг сказали, что он умрет через пять минут, или сообщили, что он будет жить вечно, он бестрепетно принял бы и тот, и другой приговор, подчинившись ему с почти равнодушной готовностью. Наконец, третья причина, по какой письмо представляло интерес, его написал, хоть и в полудетском возрасте, один гуру, хорошо известный в некоторых кругах. А Курского по какой-то причине всегда занимали гуру, бродячие и оседлые мудрецы, а также уподобляющиеся им хитрецы, тайные факиры и учителя жизни. В свете интереса к этой разновидности человеческих существ Курский не делал различия между настоящими учеными и шарлатанами, между проделками хитрецов и выходками мудрецов, между безумцами и обманщиками, между посвященными и имитаторами. Сам он не был ни гуру, ни антигуру. То есть не принадлежал к породе истовых разоблачителей, что срывают жреческие ризы с прохвостов. Курский ни с кого не срывал жреческих риз, пока дело не пахло трупом. Он всю жизнь проработал в отделе убийств. Просто он полагал, что не людям судить, кому какие пристали ризы. Возможно, проходимцы для того и родились, чтобы демонстрировать, «Жреческие моды на подиуме смятения духа». К тому же Курский понимал, что хотя иные из учителей закоренелые обманщики и авантюристы, но это не исключает, что эти ушлые красавцы все же урвали где-то ценный обрывок древнего знания. Или же им и правда удалось заглянуть в будущее хитрым глазком. Возможно, следователи интересовали гуру, потому что В фигуре учителя жизни есть глубинное сходство с преступником. Преступник, особенно убийца, в глубине своей души всегда дидактичен. Он жаждет наставлять. Он желает преподать урок другим или себе, жизни или смерти. А убийцы-рецидивисты оставляют за собой целые шлейфы и гирлянды учеников, обращенных в религию мертвых. По этим трем причинам Курский с интересом прочитал письмо подростка, обходившееся без обращения и подписи. Человек, написавший письмо, стал известен под многоразличными именами. Часто называли его гурдж или кен-гуру. Гуру-кен. Армянин родился в Иерусалиме и, как шепчет предание, до восьми лет произносил одно лишь слово «кен», что значит «да» на иврите. Затем родители его уехали по контракту в Самару, где маленький Кен на изумление взрослым вдруг стал изъясняться на беглом, пышном русском языке, употребляя время от времени такие сложные и старинные обороты речи, какие непонятно какими судьбами могли залететь в детскую голову. В самарской школе он сделался отличником и обширными фрагментами мог цитировать русскую классическую литературу. Хотя никто никогда не видел, чтобы он когда-нибудь читал. Это несколько тревожило родителей и строителей. Но они неделями зависали на самарских стройках, а Кен — на берегах Волги, где свел дружбу с самыми странными личностями, гнездящимися на речных островах. О том, как маленький Кен возрастал у великой реки Ра, так в древности называли Волгу, какие на его долю выпали поразительные загадочные приключения, о том, как он встретил свою магическую, лучистую и опасно прекрасную Барби, ее еще называли Шакти Барби, о том, как они вместе создали странный заповедник религиозных животных в Австралии, известный под названием «Лагерь Святого Франциска». Обо всем этом мы вам ничего не расскажем. И не потому что лень. И не потому, что это секрет, а только лишь от того, что повелительный рок требует от нас вернуться к старому следователю Курскому. А от этого старичка повелительный рок потребовал вернуться в отель закровавленного особняка, где простое и реальное насилие остановило насилие сладострастное и искусственное. Курского настолько вдохновило письмо Кенгуру, найденная Джаспером, что, уединившись в номере своего белоснежного лабиринтообразного отеля Регент Palace на площади Пикадилли, он неожиданно для самого себя чиркнул на отельных листках импровизированную, почти шампанскую новеллу под названием «Первое убийство». Давным-давно он ничего не писал. Вот уже лет 20, собираясь засесть за ноутбук, и изложить мемуары, повествования о самых захватывающих своих делах. Но за 20 лет он ни разу не открыл ноутбук, и ни одна строка его воспоминаний не повисла искрящимся волоконцем в густой всеобщей ноосфере. И тут вдруг, вместо того, чтобы описать одно из своих реальных дел, пред коими любой вымысел бледнеет, Вместо этого Курский повернул свое бледное старческое лицо в сторону бледных, вечно свежих миров. Он уткнулся белым ликом в белые миры, похожие на снег. Уткнулся ликом в холодное, блестящее небытие измышлений. Он в очередной раз плюнул в лицо реальности легкой, нетоксичной, пузырящейся слюной. Он испытал при этом такое детское, почти визжащее наслаждение Поразительное для его древнего возраста, какое можно испытать только во время знойного апокалиптического лета, когда надежда целиком потеряна, а ты вдруг падаешь пылающим лицом в гору колотого льда на гигантском серебряном блюде, отшвыривая на скатерть уцелевших устриц, сделавшихся досадными влажными помехами пресвященной встречи с холодом. Всем своим сердцем Курский помыслил о нерожденных и написал полумистический рассказ по-английски о молодом следователе, который приезжает в Нью-Йорк по одному делу. Но там какие-то люди запирают его в безлюдном отеле, где все комнаты пусты и открыты. В своих снах Курский часто бродил по таким домам, и опустошенность анфилат служила источником его радости. Все кровати белоснежно застелены, а на столиках лежат одинаковые черные Библии. Такая Библия на английском языке, в черном переплете с длинным золотым крестом на корешке и вправду лежала рядом с кроватью Курского. В заперти придуманный Курским молодой следователь за неимением иных дел развлекается чтением книги «Бытия» а после решает, что его заперли здесь для того, чтобы он, известный разгадчик запутанных убийств, создал экспертное заключение о самом первом убийстве. Заключение по делу Каина. На основании текста Святого Писания молодой следователь составляет записку, в которой компетентно утверждает, что Каин невиновен. Каин не убивал Авеля, наоборот, Авель убил Каина. Следователь приходит к выводу, что Каин и Авель родились однояйцевыми близнецами. Убийство произошло не после жертвоприношения, в ходе коева жертва Каина, овощи и фрукты, была отвергнута, а жертва Авеля, Агнец, принята. Убийство совершилось до ритуала всесожжения. На дороге, когда братья несли свои дары к алтарю. Авель убил брата из страха, что фрукты, которые нес Каин, напомнят гневному богу о яблоке. О яблочке раздора, о яблочке стыда, о запретном румяном фруктовом шарике ноготы добра и зла. Воображение Авеля, воспаленное гранатовыми бликами на его... Ноже мясника подсказала ему, что Каина со всеми его яблоками надо поскорее прирезать, чтобы их обоих не сжег на месте сокрушающий гнев Божий. Ави любил, потому что был убийцей. Он привык проливать кровь ягнят. Он ценил их молчание. Затем он присвоил себе имя убиенного брата и назвался Каином. Они ведь были похожи как две капли воды. Цензоры цивилизации хищников закрепили эту ложную версию в тексте священного писания, чтобы поддержать круговую поруку мяса, крови, огня и дыма. Курский написал рассказ, воспользовавшись для этого своим вполне правильным, но бледным английским языком. Вложил написанное в отельную Библию и уехал оставив книгу там, где и нашел ее, на столике. Естественно, он забыл об этом. Много лет спустя в Анджуне, в северном Гуа, когда он смотрел на океан, к нему приблизился человек по виду дервиш-индус с лицом, выкрашенным красной краской. Таких людей в Индии можно во множестве встретить возле храмов и святилищ. Но в местах, где едят Амаров, Таких персонажей увидишь нечасто. Курский не ел амаров. Он ожидал человека, который обещал ему помочь в одном деликатном деле. Его интерес к духовным наставникам не иссяк. А тут еще произошло убийство в одной из чрезвычайно замкнутых сект. И знакомые Курского попросили его обнаружить убийцу. Руководитель секты, которого Курский не смог вычеркнуть из списка подозреваемых, Медлил с разрешением Курскому вступить на частную территорию, где располагалась усадьба секты, как правило, совершенно недоступная для непосвященных. Курский терпеливо ждал в приморском ресторанчике, где на глазах у любителей амаров торжественно поглощал овсянку. Иногда его взгляд отвлекался от мутного горячего моря и обращался к пологому холму, покрытому экзотической растительностью, где серебрилась крыша некоего полухрама-полудворца, овальная крыша, увенчанная высоким шпилем, где развивался черный флаг. Кроме шпиля и флага, на крыше возлежал белый шар. Его положение казалось неустойчивым. Мнилось, что шар вот-вот покачнется, скатится по покатому скату крыши и рухнет вниз. Но эта иллюзия возникала по прихоти архитектора. Здание спроектировал глава закрытой религиозной школы. Это было центральное здание сектантской усадьбы, дом ритуалов, поучений и обиталище самого руководителя секты, коего называли «праотец О». Так величали его адепты, хотя праотец был, вроде бы, человеком средних лет. Но даже преданные ученики нечасто удостаивались чести видеть его. Чаще всего он пребывал в одиночестве, подвешенный в подобии лиственного кокона или стручка, свисающего в центре шарообразной белой залы. Там отец О. проводил большую часть своего времени, окуклившись в виде некой личинки или мухи, спеленутой пауком, погруженной то ли в медитацию, то ли в думы, то ли в священный анабиоз. «Этот личный покой отца. Располагался внутри того самого шара, неустойчиво балансирующего на краю крыши храма дворца. Старый следователь доедал пухлый вареный овес, пил фруктовый сок из длинного бокала. Он бесстрастно жевал, не испытывая ни капли плотоядного сладострастия, часто присущего жующим старикам. Но, трижды прав автор письма, найденного в клубе Лигея, Даже века строгого вегетарианства не сделают человека менее хищником. Курский жевал и глотал бесстрастно, но взгляд его лучился охотничьей страстью, фокусируясь на овальной, пылающей под солнцем крыше, украшенной шаром и флагом. Там скрывалась его цель — убийца. Туда ему следовало попасть. Но приходилось ждать разрешения про отца, а тот все медлил. Курский чувствовал себя волком в овечьей шкуре, который вот-вот проникнет в загон, набитый целым стадом волков в овечьих шкурах. Бал овечьих шкур, вот что затевается здесь, думал Курский. Человек, которого он ждал, не явился навстречу. Курский не встревожился. Они условились, что следователь будет обедать здесь в течение пяти дней и в один из этих дней его связной придет сюда. Некие чрезвычайно влиятельные силы весьма желали, чтобы Курский оказался в усадьбе. Курский спустился по лакированной резной деревянной лестнице, где над ступенями висели розовые и серые цветы, и остановился у выхода из ресторана, продолжая издали созерцать крышу усадьбы своим охотничьим, прицеливающимся взглядом. В этот миг перед ним и предстал дервиш в тряпках с выкрашенным красной краской лицом. Дергаясь и извиваясь, он произнес на своем резком и сносном английском, почти без индийского акцента. "Сахип, сахип, белый сахип, помоги бедного человеку! Сахиб, ты распутываешь тайны убийств, ведь так? Помоги мне, белый сахип, открой мне тайну моего первого убийства!» Всю жизнь я придерживался доктрины непричинения зла. Я держал себя в нищете, я ходил с метелкой, разметая себе дорогу, чтобы живые существа не погибли, растоптанные моими ступнями. Как буддийский святой, я готов был отдать свое тело голодному тигру, чтобы он насытился. Я распевал мантры и прилежно совершал подношения богам. Я соблюдал аскезу и терпеливо сносил укусы кровососущих насекомых, не воздевая на них руку. Но недавно, когда я сел, погруженный в медитацию, меня укусил комар. Укус этот принес не более боли, чем каждый из тысячи пробуждений, что я испытал. Но сердце мое внезапно осветилось яростью. Первое убийство — это не шутка, Сахиб. Вот его мертвое тело. Я хочу знать все о том, кого я убил». С этими словами загадочный дервиш протянул Курскому длинный конверт из бумаги цвета песка с гравированным вензелем отеля «Райдженальд» в Мумбае. Конверт не был запечатан. Курский заглянул в него. Там лежал только мертвый сплющенный комар. На внутренней стороне конверта осталась стрелочка кровавого следа. Когда Курский вновь поднял глаза, Дервиша перед ним не было. Курский прошел меж кустов, похожих на яркие ракезы гигантских панков. Целую компанию панков-гигантов здесь зарыли в землю, оставив торчать лишь гребни. И побрел вдоль пляжа, размышляя о нищем. С одной стороны, вся Индия полна такими. Точнее, не такими, а вообще любыми. Встречал он более ярких и запоминающихся дервишей и здесь, в Северном Гуа. Но шутка с комаром и конвертом выдержана, безусловно, не в индийском духе. Старик прилег у моря, рассеянно рисуя на песке уголком конверта. Отель Реджинальд. Курский несколько раз останавливался в этом отеле. От незнакомца с крашенным лицом пахло Индией. Грязью, благовониями, цветами и людским говном, пропитанным специями. Но его манеры напоминали не столько индийского дервиша, сколько русского юродиова. Что за акцент, как скромный утопленник, лежал на дне его английской речи? Точно не индийский. Не русский ли? Курский снова взглянул на комара. У старого следователя имелся принцип, если кто-либо, пусть при странных обстоятельствах, просил Курского внести ясность по поводу любого убийства, Курский не отказывал. Так проявлялось его чувство долга. И хотя в данном случае речь шла об убийстве комара, Курский не мог просто отмахнуться от этого мертвого насекомого. Тем более в отношении комаров Курский, как и абсолютное большинство людей, тоже был убийцей, причем серийным. Следователь попытался припомнить свое собственное первое убийство. Это случилось так давно, что сказать об этом можно лишь стихами. Когда солнце в оконце опомнилось, заиграв на промерзшем стекле, мне первое убийство вспомнилось на веселой и снежной заре. Мне тогда исполнилось три годика — детство, дача, прогулки и пруд. Как я помню себя, уродика, в обожаемые сетки минут. Вот он, вот, отвратительный, тоненький, оборвал в эмпирический писк и присел мне на локоть, чтобы носиком предъявить кровопийственный иск. Ну а я не дождался, ладошку хлопнул раз и убийцу стал. И осталось лишь мутное пятнышко, и невзрачная ножка дрожала. И тогда в этот вечер разнеженный, где тихонько мерцал водоем, вдруг припомнил я край свой заснеженный, вдруг подумал о Боге своем. На следующий день, в час обеда, стоило Курскому ступить на нижнюю лакированную ступень резной лесенки, увитой серыми и розовыми цветами, как некто схватил его за рукав. «Сахиб! Сахиб!» Курский услышал знакомый гнусавый голос Дервиша. «У этого человека хронический гайморит», — подумал Сахиб. «Скорее всего, он родился на севере и долго жил в сыром и холодном климате». «Сахиб, ты забыл обо мне?» Курский оперся на узкий зонтик от солнца и стал демонстративно рассматривать Дервиша. «Я не забыл про вас», — ответил Курский. Вы просили меня сообщить кое-какие детали относительно комара, которого вы убили. Что ж, извольте выслушать интересующую вас информацию. Во-первых, это не комар, а комариха. Самцы не сосут кровь. Она родилась в воде. Общий срок ее жизни составил 4444 минуты. Умерла на закате от удара рукой почти сразу же после того, как насытилась вашей кровью. Смерть наступила мгновенно. Она не страдала. Вы, безусловно, убийца. Наказание. Каково наказание? дернулся Дервиш. Я не судья, я следователь. Будь я судьей, полагаю, оправдал бы вас. Вы пролили лишь собственную кровь. С этими словами Курский повернулся к Дервишу спиной, и взошел по лакированной лестнице на длинную вираду ресторана Грегори, где уже дожидалась его вторая за сутки овсянка. Эту овсянку он поглотил с достоинством и снова смотрел издали на крышу сектантскую садьбу, но сегодня какая-то пегая, мутная взвесь велась в воздухе, и солнечный отблеск не горел над крышей, окруженной взъерошенными пальмами. В миг завершения трапезы официант передал ему записку от связного скоряво написанной фразой пароля The spell has been broken Noon. Tomorrow. Этот пароль означал, что разрешение про отца о получено, и завтра в полдень Курского ждут в усадьбе. В ту ночь старику приснился сон Он стоял на дикой заре времен первым человеком Адамом. Стоял среди деревьев, одиноко, без Евы, без нерожденных своих сыновей Каина и Авеля. Было душно, и солнце всходило, но он не узнавал этот диск, не знал его имени. Когда Адам сорвал яблоко, в раю светило солнце. Яблоко не выглядело аппетитным, оно было черным, как уголь. Только в одном месте эта чернота переходила в зыбкое, бурое пятнышко. В центре коя возияла дыра. Оттуда выглядывала дрожащая мордочка червя-искусителя с широко открытыми сапфировыми очами. Адам был бесчувственным и тупым, как движущаяся статуя. Он ничего не понимал. Но зной, внезапно наполнивший сад, мучительно предсказывал, что сейчас совершится первое в мире убийство. Адам поднес яблоко к рту и первый укус убил искусителя. О секте, возглавляемой про отцом О, Курский знал мало. Почти ничего не знал он и о самом про отце. Но люди уже работали, информация скоро обещала поступить. Вот только ждать ее не представлялось возможным. И Курский смело отправился в сектантское поместье, не вооруженный никаким знанием о том, что его ожидает. Поначалу он увидел то, что и предполагал увидеть. Высокий глухой забор, снабженный камерами слежения. На входе охранники в песчаных униформах с черными квадратами на руках. За забором... Большой джунгл парк безлюдный, пустующий в сонливости зноя, птичьих и обезьяньих криках. Ветер выворачивал листья пальм, показывая их палевую изнанку. Сутулые обезьяны перебегали по аллеям, а людей он не встретил, пока не приблизился к центральному зданию, где у входа уже поджидали его несколько сектантов в длинных светлых просторных одеяниях. Их было трое два парня и девушка Судя по лицам все из разных стран лица как и вообще случается у сектантов бесстрастные, собранные и отрешенные одновременно Мистер курский сказал самый рослый беловолосый похожий на шведа Курский вежливо прикоснулся к полям соломенной шляпы вас желает видеть про отец о. Правнуки ввели Курского в дом. Внутри все действительно напоминало храм. Огромная зала с полукуполом потолка, все из белого, слегка искрящегося камня, напоминающего прессованную соль или сахар. Никаких украшений, никаких изображений, только черные флаги и белые шары, составляющие, чередуясь, большой круг в центре залы. После жаркого сада... Кожу вошедших лизнул почти арктический холод. Мощные охладители воздуха работали здесь. Из центра круга, состоящего из флагов и шаров, вверх вела железная лестница. Указывая на нее, швед произнес. «Поднимайтесь наверх, мистер Курский. Протец примет вас в своем личном покое, который мы именуем шаровой молнией». Курский послушно полез по лестнице, раздумывая, не убьет ли его там невероятным разрядом электричества. Он оказался в шаре на крыше. Здесь не обнаружилось ничего, кроме вогнутых белых стен, а сверху свисал наподобие жгута, свитого из листьев и стеблей. Странный, кожесто лиственный кокон больше человеческого роста. Некоторое время Царила полнейшая тишина. Кокон висел неподвижно.